Сексуальная революция и движение за освобождение женщин принесли с собой много перемен. Происходит сближение полов. Мы обнаруживаем, что большинство наших различий связаны с культуральными и социальными особенностями, а не с физическими или умственными. Сейчас все больше и больше женщин на планете примеряют на себя традиционно мужские профессии и роли. Многие мужчины также получили возможность попробовать то, что испокон веку считалось лишь женской работой. Я не призываю к тому, чтобы все вокруг все время занимались сексом, Я просто говорю, что некоторые из наших постулатов бессмысленны, и поэтому многие люди нарушают их и становятся лицемерами. Когда мы освобождаем людей от сексуальной вины и учим их любить и уважать себя, они относятся к себе и другим с радостью, и добром. Причина, по которой сейчас так много проблем с сексуальным насилием в том, что многие из нас страдают от ненависти и презрения к себе. И как следствие, плохо обходятся и с собой, и с другими. Я никоим образом не пытаюсь вызвать у кого-то чувство вины. Однако, надо открыто говорить о том, что должно быть изменено, чтобы все в наших жизнях было наполнено любовью, радостью и уважением. 50 лет назад почти все геи скрывали свои сексуальные предпочтения. А сейчас они смогли занять свои ниши, В современном обществе, где могут быть относительно искренними. Обидно, что многие из них причиняют так много боли своим же голубым собратьям. Достойно осуждения отношения некоторых гетеросексуалов гомосексуалистам, но настоящая трагедия в том, как многие гомосексуалисты относятся к себе подобным. Причиной для изгнания партнера из члена общины может стать старость или уродливая внешность, а ведь те, кто так поступают, выказывают этим неуважение к себе и своей общине. Другой способ проявить своё неуважение через секс. Яростные, временами грубые действия направлены против партнёра. Или же часто практикуется анонимный, беспорядочный секс. На самом деле секс – это физическое проявление наших эмоциональных переживаний. Почему же мы так часто хотим чтобы он выражал ненависть, страх, злобу. Безопасный секс. Заботу о безопасном сексе столетиями несли женщины, и только сейчас мужчины, особенно гомосексуалисты, впервые осознали его важность. А сколько раздаётся жалоб и стенаний, Когда тело находится на пике страсти, оно не хочет прислушиваться к инструкциям мозга, говоря «не сейчас» или «не так». Один из членов нашей группы задал однажды такой вопрос. Что сказать человеку, который отказывается пользоваться презервативом? Он спросил то же самое у женщин на своей работе зная, что они много раз сталкивались с подобной ситуацией. Ответ, как правило, связан с вашей самооценкой. Если вы любите и высоко цените себя, вы откажетесь в этом случае заниматься сексом. Если же вы не думаете о себе, то, скорее всего, сдадитесь в кавычках, в надежде, что всё, в кавычках, пронесёт. Как сильно вы любите себя? Допустите ли вы насилие над собой? Ответ станет отрицательным, когда вырастет ваша любовь к себе. Безопасно ли такое простое действие? Как поцелуй К сожалению, мы никогда не знаем, нет ли у вашего партнера пореза во рту или кровоточащих десен. Так как ученые еще не выяснили, может ли передаваться вирус спида через поцелуй. Лучше научиться другим формам поцелуев, например, в щеки, в шею. Безопасный секс заставляет людей быть изобретательнее. Мужчины обычно всегда имели больше сексуальных партнеров, чем женщины. Некоторые мужчины предпочитают иметь множество партнеров, чтобы удовлетворить свое тщеславие, а не для того, чтобы получить радость. Я не думаю, что плохо иметь несколько партнеров, Так как может быть вполне оправданно редкое употребление алкоголя или легких наркотиков. Однако, если человеку требуется несколько партнеров лишь для того, чтобы поднять уверенность в себе, тогда это становится разрушительным. Такой человек должен измениться. Старение. В гетеросексуальном обществе многие женщины страшатся старением. Причина тому в предрассудках, которые твердят о победоносности юности. Для мужчин это не так страшно, потому что старость часто приносит им уважение и почет. Совсем иное дело для мужчин-гомосексуалистов, так как они создали культуру, которая сконцентрирована на юности и красоте. Однако даже в юности всего лишь некоторые из них отвечают общепринятым канонам красоты. И когда так много внимания уделяется физическому совершенству, то чувство внутри полностью игнорируется. Если вы не молоды и некрасивы, то вас словно и не замечают. Берется в расчет не личность, а тело. Подобные представления – позор, для гомосексуалистов. Это еще один способ сказать. Голубой недостаточно хороший человек. Слишком часто мужчины-гомосексуалисты чувствуют, что постарев, они станут нежеланными. Уж лучше уничтожить себя. И многие ведут разрушительный образ жизни, а другие заболевают СПИДом. Мы установили такие глупые правила. Мы назвали старость преступлением. Мы отвратительно относимся к нашим старикам, не понимая, что в своё время к нам будут относиться так же. Неудивительно, что мы со страхом глядим на первую морщину или седой волос, видя в этом начало конца. Когда-то некоторые молодые люди считали, что старость начинается около 30 лет. Затем они повзрослели и изменили своё мнение. Все мы каждый день становимся старше, и каждый возраст имеет свои ценности. В культуре гомосексуалистов излишнее поклонение молодости и красоте и отрицание старости только усложняют жизнь людям. Если человек красив, когда он молод, то им восхищаются. Те же Кто не столь привлекателен, чувствует себя лишними. Но даже красавцы стареют, и их старые поклонники уходят к более молодым и привлекательным. Мы создали так много способов сказать себе «Ты недостаточно хорош».